Гедер. Казнь Фелдена Мааса затмила церемонию погребения его жены. Гедер, оказавшись перед выбором, решил в пользу казни. Так же поступили большинство придворных. Трон короля Симеона стоял на возвышении. Рядом в похожем кресле сидел принц Астор в черном горностае, как и отец. В середине пустого зала преклонил колени Фелден Моас. Его запястья и щиколотки были перетянуты веревкой, и даже с галереей, отгороженной витым шнуром, Гедер разглядел синяки на его ногах и длинные в струбьях черные полосы на спине. Вокруг приговоренного стояли десять палачей в стальных масках, напоминающих оскаленные морды. Затупленные мечи сплошь покрывала ржавчина. Где-то стукнули в барабан. Глухой удар — разнёсся в тишине зала, нарушаемый лишь шёпотом какого-то придурка в дальних рядах толпы. Гедр попытался не обращать внимания на людей, сосредоточившись на действии. Хотя он приехал довольно поздно, вельможи отвели ему лучшее место в ближней части галереи, так что зал открывался перед ним, как на ладони. Рядом стоял Доусон Калиам, с двумя сыновьями. Все взгляды, неустремленные на Мааса, были прикованы к Гедеру. И юноша в очередной раз пожалел, что не догадался отдать в переделку черный плащ, привезенный некогда из Ванаев. За лето Гедер похудел, и плащ теперь свисал с плеч неловкими складками. Король Семеон суровый, с посеревшим лицом, поднял руку. Барабан смолк. Толпа на всех трех ярусах галереи затаила дыхание, и даже придурок в дальних рядах наконец умолк. «Тебе позволено последнее слово, предатель!» — разнесся по зале голос короля Семеона. Фелден Маас медленно покачал головой. «Нет». Король махнул рукой, и палачи, шагнув вперед, вонзили каждый свой клинок в тело преступника. Гедору говорили, что мечи специально оставляют тупыми, чтобы убивать не столько железом, сколько усилием палачей для пущей наглядности. Раздался крик Мааса, только один. Палачи отступили, оставив в растекающейся луже тело с торчащими из него десятью клинками. По толпе прошел вздох, как ветер по верхушкам деревьев. Король Семен встал. Позади него принц Астор казался статуей самого себя, вырезанной из бледного камня. Гедер задумался, каково девятилетнему мальчику узнать, что взрослый человек задумывал его убийство, а потом собственными глазами видеть жестокую расправу. Такова судьба тех кто нарушает клятву верности рассеченному престолу», — объявил король. «Правосудие свершилось, и пусть видевшие разнесут весть о том, что все предатели Антеи будут найдены и казнены». Отовсюду послышались рукоплескания и одобрительные крики. Доусон Калиам склонился к Гедору. «Это и в твою честь, Поляко!» — крикнул он ему в ухо, перекрывая рев толпы. Примерно то же Доусон сказал ему еще до церемонии, только тогда слова прозвучали жестче. Ты дал Семеону решимость, которая ему не доставала. Вновь ударил барабан, и король с принцем торжественно удалились. Слуги в красных одеждах вынесли Мааса, тело вместе с мечами выставят на показ на 17 дней а потом сбросят в разлом кухонным объедкам и нечистотам. Всякий, кто покусится достать его и похоронить, будет повешен. Где-то за спиной Гедера, отгороженные от него рядами антейских вельмож, открылись двери. Без короля шум стал оглушительным, все галдели так, что Гедер не мог различить ни слова, и он, подчиняясь общему потоку, двинулся к выходу. В просторных залах и переходах Кингшпиля аристократы разбились на сотню мелких групп. Гомон сделался тише, хотя расслышать слова гедору по-прежнему не удавалось. Все усиленно не смотрели в его сторону, но по их лицам он примерно понимал, что они говорят. Полиаку рассказывает, будто ездил в Кишет, а на самом деле вернулся с доказательствами заговора против принца Астера. А жар Ванаев был только частью его плана. Я же говорил, что привести к столице верные войска перед самым мятежом наемников не совпадение. Гедер неторопливо шел через столпу, упиваясь вниманием. Лорд Поляко, можно вас на два слова? Перед ним стояли Куртина Сандриан и Алан Клин с печатью вселенской обреченности на лицах. Геддер улыбнулся. «Я пришел поблагодарить вас, милорд», — сказал Куртина Сандриан, протягивая ему руку. «Я вам неизмеримо обязан». «В самом деле?» — спросил Геддер, давая руке Сандриана повисеть в воздухе подольше. «Если бы не вы, я до сих пор состоял бы в союзе с тайным предателем державы. Фелдин Маас был моим другом. И дружба к нему меня ослепляла, не давая видеть его истинную природу. Сегодняшний день для меня чудовищен, однако он был необходим, чтобы я прозрел. Примите мою благодарность. Гедер пожалел, что здесь нет Басрахипа, и теперь не узнать, правду ли говорит Исандриан. Ну что ж, в следующий раз. Впереди месяцы и годы. Гедер Со своим праведным слугой еще выяснит все дворцовые тайны. А пока Талика великодушие не повредит, и он пожал руку и Сандриану. Вы достойный человек, Гедор Поляко! И Сандриан повысил голос, чтобы его слышали вокруг. Антее очень повезло, что у нее есть такой сын. Благодарю вас, лорд из Андриан! Он ему ответил Гедор: Признание собственной слабости требует немалого мужества. Я уважаю ваше решение. Рука пожатия распалась. Вперед выступил Алан Клин, с выставленной наготове рукой. Гедер с улыбкой принял его ладонь и притянул Клина поближе. Лорд Клин, улыбаясь еще шире, воскликнул он: Давно не виделись. Да, давно. Помнишь что ночь перед Ванаями, когда я с пьяну сжег книгу, которую тебе показывал?» «Конечно, помню», — рассмеялся Клин, словно они с Гедером устроили вечер забавных воспоминаний. «И еще бы!» Гедер тоже рассмеялся и затем в мгновение ока стер улыбку с холодного лица. «Я тоже». Бросив руку Клина, он резко повернулся и зашагал из дворца прочь, чувствуя, как сама земля вздымается под ногами, принимая каждый его шаг. Над городом простиралось синее небо, веял холодный зимний ветер. Отец Гедера стоял у лестницы, ведущей к столпотворению лошадей и карет. В руке он держал погасшую трубку. «Значит, политический процесс дошел, наконец, до логического финала?» — спросил Лерер. «А ты не смотрел?» «Я слишком стар смотреть на кровавые пятна. Нужно казнить, казните. Незачем устраивать спектакль». «Король должен был показать всем, как он обходится с врагами», — воскликнул Гедер, раздосадованный, что отец не видел смерти Мааса чтобы Астерилхолд прекратил вмешиваться в наши дела. Они ведь хотели убить принца Астера. Видимо, так. И все же я мечтаю лишь вернуться домой и стряхнуть себя вонь, кем Слишком давно мы здесь торчим. Пора в Ривенхальм. Если нам предстоит осознать свободу человечества... Нам прежде нужно осознать рабство. Начало всех рас, даже первокровных, лежит в царствовании драконов, и конец драконьей империи с очевидностью стал началом собственной человеческой истории. Не будет преувеличением сказать, что последний вздох последнего из драконов ознаменовал наступление эры человечества во всем многообразии. Однако, как и любая свобода, новая эра рождалась и формировалась в предыдущий период. Наши знания о драконьи империи как минимум не полны, однако я настаиваю, что обнаружение пещерных дворцов Такен Пале открывает нам нужные пути к пониманию того, что я назвал эрой Созидания. Гедер пролистал книгу назад перечитывая ранее переведенные страницы. Коричневые, хрупкие от времени листы чуть не крошились в руках, и при каждом прикосновении Гедр боялся, что лист расползется под пальцами. Однако сейчас ему нужно было вчитаться в оригинал. Должно быть нечто, слово или фраза с неоднозначным смыслом, который мог потеряться при переводе, что указывало бы на существование богини. Дверь кабинета распахнулась. Вошел басрахип в прежней хламиде, которую носил еще в горном храме, и в кожаных башмаках с толстой подошвой для хождения по кемнепольской брусчатке. Среди богатых гобеленов и мягких кресел он смотрелся инородно, как пустынная колючка на клумбе из роз. Жрец с улыбкой поклонился Гедору. Опять гулял, спросил Гедор. Я слыхал о великих городах мира, но не представлял себе, насколько они величественны и порочны. Мне солгал ребенок не старше семи Зимотрадо без всякой причины. И что он сказал? Жрец велика напустился в кресло напротив Гедора, Деревянный каркас скрипнул под его весом. «Что поведает мне будущее за три медных монеты?» «Он знал, что лжет. Совсем ребенок». «Попрошай-ка», — кивнул Гедер. «Они только и делают, что обманывают. Добывают деньги на еду. Будь осторожнее. На некоторых улицах может быть опасно, особенно после наступления тьмы». Ты живешь в эпоху тьмы, друг мой. Однако после очищения твой город станет небывало прекрасен. Ты был в храме? Да, кивнул Басрахиб. Красивое здание. Жду не дождусь, когда оно перейдет в мои руки. Бумажная волокита долго не продлится. К закрытию придворного сезона должны успеть, а это меньше недели. Правда, в Кемнеполе зимой делать почти нечего. У меня забот хватит. — Я тут читал, — сменил тему Гедар, и мне кое-что непонятно. — Да, богиня вечна Она существовала до рождения драконов и во время их царствования. Однако я видел упоминание праведного слуги, Синеркушку, только применительно к самым поздним периодам и к временам последней войны. Причем пишут, будто его создал Марат, как остырил, создал Тимзинов, а Вейлот — топлинцев. Не понимаю, как это может быть правдой. «Значит, это может быть неправдой», — ответил жрец. «Меньше доверяй написанным словам, друг мой. В них гнездится ложь. Сейчас покажу. Прочти мне что-нибудь из книги». Геддер перелеснул страницы, пробежал пальцами по тексту и, наконец, нашел легкий для перевода фрагмент. В IV век правления дракона лота эта политика изменилась. «Правда ли это? Ложь ли? Веришь ли ты в то, что читаешь? Нет, друг мой, в твоем голосе ничего нет. Ты ведь повторяешь пустые слова». Записать мысль — значит ее убить. Правда живет только в звучащем голосе. Я и мои братья слышали друг друга, передавая голос богине от поколения к поколению, и с каждым новым словом мы понимали, какое из них правдиво. А твои книги просто бумага и чернила, мертвые и бездушные, не верим, будь мудрее. Ага, выдохнул Гедор. Вот как. Никогда не задумывался. Значит, Гедер. В дверях стоял Лерер, в придворной одежде серо-синих цветов рода Поляко. Он не отнимал руку от двери, будто нуждался в опоре. Что случилось, отец? К нам пришли. Пойдем со мной. Гедор встал. От тревоги свело скулы. Басрахиб перевел взгляд с двери на Гедора и обратно. «Жди здесь», — велел Гедер. «Постараюсь вернуться скорее». Лерар молча шагал по коридорам. Слуги, обычно снующие по дому, как пчелы по лугу, куда-то пропали. У двери в малую гостиную отец остановился и хотел было заговорить, но лишь покачал головой, открыл дверь, И вошел. В малой гостиной, самой уютной в доме, полированные серебряные канделябры удваивали блеск свечей и наполняли комнату жарким запахом меда. Камин в углу стоял незажженным, из западного окна солнечные лучи падали на бледные шелковые стулья, почти сияющие от света. Мальчик в серых одеждах устремил взгляд на Гедера. Лицо показалось знакомым. На дальней стене картина в человеческий рост изображала зелено-чешуйчатого дракона, вознесенного над тринадцатью фигурами, символами человеческих рас. У стены, подняв голову к картине, стоял король Семеон. При появлении Гедера и Лерера он обернулся. — Ваше Величество! — с поклоном приветствовал его Лерер. Гедер, боясь отстать, тоже торопливо склонился. Стало быть, мальчик принц, принц Астор и король Семен. Рад, наконец, познакомиться с вами, Гедор Поляко, сказал король, обращаясь к нему личным именем. И Гедер счел это за позволение выпрямиться. Я, э, благодарю вас, мне тоже приятно с вами познакомиться, Ваше Величество. Вам должно быть известна традиция нашего королевства отдавать принца на воспитание в высокородную семью с хорошей репутацией. В семью, которая поклянется защищать его в случае необходимости. -⁇ Выдохнул Гедар. И что же? ⁇ Я пришел просить вас об этой чести то есть моего отца, наш род. Не меня, — поправил его Лерер, — тебя. Я... я не умею воспитывать детей. При всем уважении, Ваше Величество, я даже не буду знать, с чего начать. Защитите его. В тоне короля, ни повелительном, ни даже просто официальном, Звучала почти просьба, а то и мольба. «Просто защитите!» «Сейчас при дворе тебя и боготворят, и страшатся, мой мальчик», — заметил Лерар. «Половина считает тебя героем, каких Антея не видела многие годы. Остальные молчат, опасаясь привлечь твое внимание». Не самое лучшее положение для того, чтобы становиться воспитателем принца. — Я и не становлюсь, — пробормотал Гедер. И ничей я не воспитатель. Если уж кому и принимать должность, то тебе отец. — Ты, Викон Ривенхальм. А вы, барон Эббингбау, — объявил король. — Эббингбау? — переспросил Гедер. — Кто-то же должен принять владение Мааса. — пояснил Лерар. — Тебе их отдают. — Вот как! — протянул Гедар, чувствуя, как по лицу расползается улыбка. — Вот как! Принц Астор, невысокий для своего возраста, встал и подошел к Гедару. Серыми глазами и серьезным лицом он походил на умершую королеву, подбородком на отца. «Я обязан вам жизнью, лорд Поляко, заучено сказал он. «Буду счастлив жить под вашей опекой и, клянусь, не посрамлю вас как воспитателя». «Ты этого хочешь?» — спросил Гедор. Формально придворное лицо принца дрогнуло, в глазах заблестели слезы. «Все говорят, что мне нельзя больше оставаться с папой». Гедер сам чуть не расплакался. «Я тоже потерял мать со всем ребенком», — произнес он. «Может, я буду чем-нибудь вроде дяди или старшего брата?» «У меня нет братьев», — сказал Астер. «Вот видишь, у меня тоже», — сообщил Гедр, и Астер попытался улыбнуться. «Мы, конечно, будем ходить в гости к твоему отцу и к моему. Подумать только, у меня ведь теперь свое поместье». Отец! «У меня теперь свое поместье!» «Конечно!» — кивнул Лерар. «Видимо, его величество не хотел быть здесь единственным отцом, который теряет сына». Гедер его почти не слушал. Нынче в Кингшпиле он был героем дня, а теперь у него есть собственный баронский титул и место при дворе». Из тех, за какие сражаются и даже гибнут, многие подданные короля. Сэр Алан Клин вырвет на себе все волосы, когда узнает, что его враг — опекун принца Астара. Благодарю вас, ваше величество. Я принимаю эту обязанность и честь, и приложу все усилия, чтобы защитить принца Астара. Клянусь. Король не скрывал слез, однако голос его остался тверд. «Я вам доверяю, лорд Поляко. Я? Я объявлю о своем решении при закрытии придворного сезона и позабочусь, чтобы вам обеспечили положение в соответствии с новым статусом. Сегодня счастливый день для королевства. Примите мою благодарность». Гедер поклонился. «Хотелось бегать по улицам, скакать и петь, хвастаться всем друзьям, начиная с Джора и Калиама. И...» «Можно мне увезти принца?» — спросил он. «На минуту-другую. Я хочу его кое с кем познакомить». В кабинете Басрахиб успел перебраться в кресло Гедора, и теперь огромными ручищами перелистывал страницы книги, медленно, с гримасой презрения на широком лице. Гедор кашлянул. Жрец поднял голову, его взгляд тут же скользнул от Гедора к стоящему рядом принцу. Басрахип, верховный жрец богини, познакомься с моим новым воспитанником, принцем Астаром». Принц Астор, Это Басрахиб. «Очень рад с вами познакомиться», — произнес принц. Басрахиб улыбнулся. «Нет», — мягко сказал он. «Пока нет. Но тому придет время, юный принц. Придет время».